Портал «Фантаскоп» представляет «По ту сторону». Автор Мария Фомальгаут. Читает Олег Шубин. Оптимист надеется, что мы живем в лучшем из миров. Пессимист боится, что так оно и есть. В параллельные миры люди верили всегда. Когда еще не было самого термина «параллельные миры», Идеи других миров находят отражение в древних легендах у самых разных народов – рай, ад, вальхалла у скандинавов, шамбала на Тибете, вырий – звериный рай на Украине, Беловодье у славян, олимп, аид и тартар у греков. В легендах упоминались не только миры, но и границы между мирами. Классический пример – избушка Бабы-Яги на краю леса, на границе мира людей и лесного мира, мира всякой потусторонней нечисти шаманы на крайнем севере считали что таким порталом может быть кочка в тундре ходило поверье что нельзя садиться на кочку иначе можно услышать о чем говорят на том свете а это опасно греческий философ демокрит считал что одновременно с нашим миром в пустоте существует множество миров которые мы не видим борхес на полном серьезе говорит про разные варианты течения времени в новелле сад расходящихся тропок. Ученые полагают, что в момент Большого Взрыва вместе с пузырем нашей Вселенной возникли другие пузыри других Вселенных, присутствие которых мы не замечаем. Да и сам Большой Взрыв возник не на пустом месте. Виновниками его появления стали частицы и явления, которые никак не проявляют себя в нашем мире. Многие считают, что черные дыры — это проводники в параллельные миры. Когда звезда умирает, схлопывается в коллапс, в черную дыру, в параллельном мире из этой черной дыры получается новый большой взрыв и новая вселенная. Физики считают, что параллельных вселенных может быть до 10 в 500 степени штук, если не больше. В каждой такой вселенной свои законы физики, свое количество измерений. Не исключено, что другие миры, в отличие от нашего, пусты и безжизненны. Например, в мире с четырьмя измерениями сила гравитации будет такой, что помешает свободному движению тел, все объекты просто упадут друг на друга. В мире с большим числом измерений притяжение будет и того больше. А если измерений останется всего два, гравитация будет слишком слабая, недостаточная для связи между частицами. Параллельные миры существуют. Должны же где-то находиться вещи, потерянные в моей комнате. Попасть в параллельный мир очень просто. Достаточно провалиться в кроличью нору, Алиса в стране чудес, пройти через зеркало, Алиса в зазеркалье, пройти через шкаф, лев-колдунья и волшебный шкаф, Льюис, пробраться в старую голубятню и представить, что это космический корабль, голубятня на желтой поляне, крапивин, свернуть в какую-нибудь подворотню или подняться повыше по библиотечному стеллажу, нон-лон-дон, сесть под дерево, холм одного дерева, лавкрафт и так далее. Иногда человек выбирает мир сам. Харлан – лавка миров. А иногда неведомая сила гонит его из мира в мир. Харлан – бег с черной королевой. Выбирайте способ, который вам больше нравится. Параллельные миры – настоящая кладезь для фантастов. Их героям уже не нужно лететь через пучины космоса для того, чтобы оказаться в другом мире с другими законами. Достаточно пройти в волшебную дверь, или надеть на палец кольцо, или выпить что-нибудь, как герои времени Бармаглота Колодана, которые пили стопку за стопкой, и неведомая сила переносила их то в один, то в другой бар, пока они не добирались до нужного пункта, в дребезги пьяные. Впрочем, такой способ может не одобрить наша цензура, как пропаганду наркомании. Граждане, закрывайте двери в параллельные миры. Одним из первых ученых, который всерьез заговорил о параллельных мирах, был физик Шрёдингер. Он предлагал мысленный эксперимент. В закрытый ящик посадить кота и поместить ампулу с ядовитым газом, которая разобьется, если в течение часа распадется ядро радиоактивного атома. Какого кота увидит наблюдатель? Живого или мертвого? Согласно одной из теорий, наша Вселенная и наша действительность не единственно возможная. Наша действительность постоянно расходится на варианты реальности. В одном из вариантов кот погибнет, в другом выживет. пратчет добавляет еще третий вариант. Кот может просто телепортироваться из ящика, потому что не хочет умирать. Именно так ученые объясняют спорадическое появление котов в наглухо закрытых шкафах и туалетах. Опыт Шрёдингера оставил след в массовой культуре. Например, есть понятие «террорист Шрёдингера». Так говорят о террористе, про которого не знают, жив он или мертв. В книге Роберта Хайнлайна «Кот, проходящий сквозь стены» в последней третьей книге появляется кот-пиксель, умеющий проходить сквозь стены и называющийся в шутку котом Шрёдингера. У Бира в чуме Шрёдингера в качестве кота Шрёдингера выступает все человечество. Шрёдингер ходил по комнате в поисках нагадившего котенка, а тот сидел в коробке, ни жив, ни мертв. Все анекдоты про кота Шрёдингера одновременно смешные и не смешные. Параллельные миры бывают разные. Есть миры, которые никак не соприкасаются с нашим миром, живут сами по себе. Например, вселенная Толкина. Или мир волшебника земноморья Урсулы Легуин. А вот Льюис в хрониках Нарнии оставляет порталы между мирами. Волшебные кольца, волшебный шкаф. К слову сказать, Льюис с детства верил в чудеса. Однажды даже выкопал перед домом глубокую яму в поисках клада. Наутро отец Льюиса пошел на работу и свалился в яму. Если вы любитель не чудес, а строгой научной фантастики, почитайте "Планеверсум". Там герои смотрят на параллельный двухмерный мир с помощью компьютерной программы. Но это все случайные попадания из мира в мир приключения отдельных личностей. А есть вселенные, которые много веков сосуществуют с нашими, сотрудничают или, наоборот, враждуют. Например, параллельные земли у Саймака, кольцо вокруг Солнца. Или космический кристалл у Крапивина. Сейчас даже находятся энтузиасты, которые рисуют карту миров Крапивина. Правда, эти смельчаки столкнулись с непредвиденной трудностью. Ансамбль миров — невозможно изобразить в нашем трехмерном мире. Параллельные прямые пересекаются, если провести их криво. Отдельная тема столкновение миров, в которых время идет по-разному. Например, есть у Брэдбери рассказ «Дракон» про двух отважных рыцарей, которые темной ночью идут сражаться с огнедышащим чудовищем. Из темноты ночи вырывается дракон, убивает воинов. Драконом оказывается Поезд. Машинисту на минуту кажется, что на рельсах мелькнуло что-то вроде средневековых рыцарей, но он тут же забывает об этом. Миры не всегда существуют сами по себе. Чаще всего они зависят от разума человека, от его желаний. Например, у Железный в хрониках Амбера человек может сам создавать параллельные миры, отражения, такие, как он хочет. Мир по желанию выбирает герой Шекли в лавке миров. На основе параллельных вселенных появился жанр альтернативной истории. Пушкин убил Дантеса, Наполеон не напал на Россию. Развитие науки уступило пальму первенства развитию магии. Самый известный пример – «Человек в высоком замке» Дика. Третий рейх торжествует победу, весь мир под пятой фашистов. Но некий автор в этом невеселом мире написал фантастический роман, в котором Германия проиграла войну книгу передают из рук в руки, автор прячется, но роман дает людям надежду. Сейчас жанр альтернативной истории переживает инфляцию. Слишком много книг написано на эту тему. Уже появляются пародии, и их немало. Достаточно посмотреть комиксы в мире фантастики, где к товарищу Сталину толпами идут попаданцы со своими предложениями и проектами, и Сталин велит сегодня больше никого не пускать. Или вот еще — Фашисты захватили весь мир, устраивают митинг в Вашингтоне, собираются оккупировать Луну. В это время из настоящей реальности появляются советские солдаты и напоминают, где иллюзия, где настоящий мир, если кто забыл. Жанр фэнтези уже тоже опустился до такого уровня, что над ним смеются все, кому не лень. Тот же «Нон Лондон» — классическая пародия на фэнтези, где главная героиня, спортсменка-комсомолка-красавица, ни на что не годится. А мир спасает, дурнушка поперек себя шире. Хотя, может, жанры еще себя покажут, смотря кто за них возьмется. Ну и нельзя не упомянуть розу мира Андреева. У Андреева на одной только земле сто 140 миров. Совокупность миров земли Андреев называет Шаданакар. Мы видим только один мир, наш, трехмерный. Он называется Энров. Над ним расположены 110 эфирных восходящих миров. Это миры для умерших людей, для целых культур, Атлантиды, Маиф, Египта, Иалу, Вавилона, Эанна, Древней Германии, Асгард и других. Есть рай для великих творений архитектуры, есть мир поющих кристаллов, мир серафимов и херувимов, миры, где количество пространственных измерений 5, а временных 200 с лишним. Но есть в Шаданакаре и темные миры, инфрафизические, брошенные и погибающие миры древних культур, миры, где живут уицраоры, чудовища-хранители государства, миры возмездия для грешников, мир абсолютной пустоты, мир гниения зажива. Двухмерные миры, очень плотные, в которых трудно двигаться. Одномерные миры, дно, очень плотное и тесное. Что интересно, по законам физики, как раз многомерные миры должны обладать огромной гравитацией, а в двумерном, наоборот, сила притяжения мизерная. Но во времена Андреева таких законов физики еще не знали. Сейчас параллельные миры — факт, доказанный наукой. Ну, почти. Наша наука постоянно что-нибудь доказывает и тут же сама себя опровергает. Как, например, в случае с адронным коллайдером, в котором якобы обнаружили частицы, которые двигаются со сверхскоростью света. Потом оказалось, что ученые просто ошиблись в расчетах. Вы слушали статью «По ту сторону». Автор Мария Фомальгаут. Читал Олег Шубин.